Глава тридцать шестая. Семья. ее ближний круг, дальний круг и прочие. Маша рассматривала себя в зеркале и тихонько посмеивалась. «Да-да, и платье не такое, и вид не такой, и вообще непонятно, как я могу кому-то понравиться. Ничего-ничего, тетенька. «Обойдусь без ваших советов, критики и вообще присутствия». «Что это у тебя такой вид, словно ты крупно повредничала?» Хантеров же жену узнал отлично. «Так и есть. Я взяла и никому из родственников не стала говорить, где и когда мы венчаемся. Они и так едва отсутствие на нашей свадьбе пережили. А тут такой двойной облом. Аж приятно». «Достали. Есть такое». Маша не рассказывала Хантерову, что часть родни была в шоке от ее развода с Ильей, а часть — от того, что она вернулась к первому мужу. Причем ни в одном из этих мнений она не нуждалась изначально. «Но, знаешь, я поумнела. Решила, что у нас есть своя семья, есть люди, которые нам дороги вне зависимости от родства». А остальные, но ну, могут входить в ближний или дальний круг, а могут и нет. Если нет, то какая мне разница, какой процент родственной крови в них протекает? Никакая. Раньше она действительно переживала о всевозможных семейных узах, старалась поддерживать отношения со всей роднёй, непременно поздравлять всех с праздниками, дарить подарки, приглашать в гости. но. Время шло, опыта прибавлялось, родственники потихоньку делились на близких и совершенно чужих ей людей, на которых откровенно жаль тратить силы и время. Кроме того, свою жизнь она предпочитала строить так, как считает нужным это делать сама, а не так, как это видит, к примеру, двоюродная сестра ее отца. И именно она на свадьбе Маши и Ильи Кирилла именовала, Кирюшкой за мухрышкой. А когда узнала, что ее родственница развелась с красавцем и богатырем Ильей и вернулась к замухрыжному Хантерову, позвонила и попыталась устроить Маше разнос. «Девочка, что, ты опять портишь себе жизнь? Не вздумай, возвращайся к Илье, ты меня слышишь?» — командовала она. И ведь хоть головой о стену бейся, но она все равно уверена, что все обо мне знает лучше, — невесело размышляла Маша. — Нет, тет Лена, я не буду так делать. — Нет, к Илье не вернусь. — Нет, это вам только так кажется, что он мне нужен, — флегматично отвечала она, с каждым теткиным выкриком отодвигая ее прочь не только от ближнего, но и от дальнего круга, То есть от людей, мнение которых Машу хоть как-то интересует, в категорию людей посторонних, стоящих извне. Нет, возможно, людей совсем неплохих, но на ее жизнь никакого влияния принципиально не имеющих. Тет Лен, вы меня с кем-то, наверное, путаете. Я не собираюсь вас слушаться. А если вы со мной таким тоном думаете разговаривать дальше, то лучше право же не стоит. Я просто не подниму трубку. Стоило угомонить троюродную тетку, тетку родную, двоюродную сестру и братьев, как словно в ее смартфоне медом намазано было, позвонила давняя подруга, которая была в курсе Машиных отношений с Хантеровым, а также о причине их развода. Маша... Что ты делаешь? Он же тебе тогда изменил. Предавший раз, предаст опять. Не смей портить себе жизнь и замуж за него выходить. Как уже вышло? Ну, хорошо, хоть не венчались. Как собираетесь? Маш, он же опять изменит. Вот сто процентов. Двести. Предавший раз. Маша просто устала от этой нелепой фразы, напрочь, не допускающий того, что люди могут меняться, что-то осознавать, исправлять ошибки, зато предполагающий, что говорящий ее, явно безгрешен, наверное, поэтому и не выдержала. Юль, тогда твой второй муж уже в дверной проем не должен проходить. Первому-то ты с ним вовсю изменяла. Ну, как же это другое? Ты была замужем за первым мужем изменяла ему. Теперь второму надо готовиться. Что значит, как я смею? А как смеешь ты? Почему ты можешь такие вещи мне говорить, а я должна их покорно глотать? Я просто давала тебе добрый совет, выдала подруга. А разве я тебя о нем просила? Резонно уточнила Маша. Дура, ты еще будешь плакать у меня на плече. И столько надежды было в этом выкрике Юли, что Маша поняла. ее список подруг тоже нуждается в корректировке. «В конце концов, это нормально. Нет смысла общаться с человеком, который уже настолько тебя не понимает, что даже не дает себе труда задуматься, а можно ли, уместно ли что-то говорить или же нет. Да и ладно». В конце концов, у меня венчание на носу. Зачем мне все это лишнее? Лишние разговоры, лишние советы, лишние убеждения от людей, которые считают, что знают вашу жизнь лучше, чем вы сами. Сколько вреда все это приносит? Море! Убежденно сообщила Маша Катуоси, принесшему свою солидную особу и водрузившему ее на Машин смартфон вот ты умница точно так то оно надежнее а то создается всякий шум который только мешает отвлекает от нужного от важного от главного главное настало серым ноябрьским днем когда худощавый седой священник венчал пару хантеровых Пара ему явно нравилась. Было очевидно, что они пришли венчаться не потому, что это красивая традиция или лишний повод для праздника, и не потому, что думают, что венчание — это страховка от неприятностей. Словно таинство чудесным образом может оградить пару от их собственного невнимания друг к другу, станет на пути возможных соблазнов ангелом с огненным мечом, а им самим и делать будет ничего и не надо». Нет, эти мужчины и женщина прекрасно понимали и зачем, и почему пришли. Явно уже побили все горшки, которые нужно было побить, узнавая друг друга. Уже сказали друг другу все, что могли. Так-то оно надежнее, тихонько улыбнулся батюшка. Эти, как мне кажется, пришли именно за благословением и Божьей помощью. И был он прав. Не нужны были лишние советы, суета, гости дальнего круга, шум, отвлекающий людей друг от друга, от того, что необходимо по-настоящему. А нужен был старый маленький храм, неожиданно отрезавший их своими стенами от уличного шума и таинства которая соединяла их воедино. На венчании присутствовали только Сергей, Настя, Ирина Дмитриевна, Машина мама, и Иван. И мы. И этого вполне достаточно, думала Маша вечером, вспоминая прошедший день. Самые-самые близкие. И мявы Отчетливо подсказал кот Ося, принося себя на свое законное место, на ее подушку. Само собой, согласилась Маша, вы, безусловно, причем во всех смыслах. Ближе ты уже некуда, уже прямо на голове вся кошачья конница. Одно хорошо, собачка у нас все-таки на подушке наши головы не претендует. «Иначе мы бы с тобой вообще на коврике у кровати жили!» И рассмеялся Кирилл. «Хотя... Малк, убери свою голову с кровати! Знаю я вас, так все и начинается!» Ося тоже поначалу был не уверен, можно ли ему сюда. Так что открытий дивных у нас еще хватит. Разумеется, Хантеров вскоре опять уехал в командировку. «Ну, само собой», — сообщила себе Маша, прочтя сообщение, отправленное мужем из аэропорта. «Кто бы сомневался? Я знала, за кого замуж выхожу?» хм, «Знала. Так чего сейчас возмущаться?» «Нет, она не то чтобы возмущалась, скорее расстраивалась. На выходные были планы. Но что теперь поделать, если планы рядом есть, а мужа нету?» «Правильно». «Переделать их с учетом реальности», — уныло сообщила себе Маша. Самым обидным было то, что Сергей с Настей на выходные уехали к бабушке, решив дать родителям побыть наедине, отдохнуть от последних крайне активных и загруженных событиями дней. И вот что получается. «Получается? Осталась ты, Маша, одна в квартире». «Ой, ну прости, прости, Дашуня». Не одна, конечно, с вами. Так, секундочку. Кота квартет тут. А где Малк? Казалось бы, как можно потеряться в квартире здоровенному псу? Оказалось, что запросто. Особенно если пес решил последовать примеру котов и устроился на хозяйской кровати, безмятежно уложив голову на подушке. Да уж, открытий и правда полно. малк хулиган! Оно ну, немедленно на место. Рявкнула Маша так, что псам мгновенно снесло с неподобающего ему лежбища. Эх ты, как тебе не стыдно? Ладно, раз такое дело, а поехали-ка мы с тобой на дачу съездим. А что? Правильно, чего время-то терять? Там и тебе будет где лапы поразмять, и мне занятия найдутся. Тем более, что когда мы оттуда уезжали в прошлый раз, я, кажется, забыла, как следует закрыть форточку на кухне. Она только приоткрыта. А если будет настоящий ветер, дом выстудится, еще и снега нанесет. Звонок Ивана застал Машу уже на пороге. «У вас сегодня какие-то планы есть?» «Ой, в смысле у тебя?» «Хочу на дачу съездить. Вань, может, тебе не ехать со мной?» «Я просто уберу там кое-что, да доделаю да, то, что не успела». «Нет уж, надо-надо», — строго заметил Иван, представляющий, что именно скажут ему строгих хантеров, узнав, что Маша куда-то ездила одна. «Ну хорошо, тогда приезжай и поедем вместе», — крайне неохотно сказала Маша, которой жалко было терять время на ожидание. Правда, когда они приехали, Выяснилось, что Ванина присутствие более чем кстати. За городом намело снега так, что Ивану нашлось чем заняться. «Идите...» «В смысле, иди в дом, а я расчищу снег и машину загоню». Малк посомневался было, с кем ему быть, но Ивану явно нужна была его помощь в веселой игре со снегом, так что пес остался во дворе. Отопление в доме после ремонта Маша не выключала. Новый газовый котел бесперебойно выполнял свою работу, поддерживая в доме необходимый минимум температуры. Правда, на этот раз было холодновато. Но точно, форточка распахнута настежь, на подоконнике лужа от растаявшего снега. Натворила ты, Мария Владимировна, дел. Вот шляпа забывчивая. Она отправилась в ванную за тряпкой и застыла на пороге в дивном состоянии, называемом дежавю. Сильно вздыбилась и отбросила ее назад сошедшее с ума время, словно перенесло обратно в летний день, когда она приехала на дачу без мужа, потому что Илья был в командировке. Приехала и нашла решетку под ванной приоткрытой. Малк насторожился и метнулся на крыльцо к двери дома, Следом за ним и Иван расслышал какой-то шум, словно вскрик. «Маш, что случилось?» Иван влетел в дом и увидел, как Малк кидается к ванной, в дверях которой застыла Маша, странным жестом взяв себя за горло, словно пытаясь освободиться от слишком тесного воротника свитера. «Что случилось?» «Малк, что?» Иван был в курсе событий, которые происходили в связи с покушением на дядину жену, поэтому легко связал ее остановившийся взгляд с приоткрытой дверцей под ванной, у которой топал лапами и припадал на них пес. «Маш, не паникуй, по-моему, там кто-то сидит, только и всего. Ты выйди, а я загляну. Малкфу, отойди, не мешай!» Когда из густой подванной темноты, разрезанной светом фонарика, на Ивана отчетливо засветились два золотистых кружка, Он полностью убедился в своей правоте. Маш, там кошка. Ну или кот. Ты, наверное, окно не закрыла, а резко похолодала. В доме тепло, вот она и пришла. Эй, кыс-кыс, иди сюда. Маша помотала головой, приходя в себя. Даже стыдно стало за такие эмоциональные финты. Хотя это было скорее побочным эффектом от напряжения в котором она пребывала последние три месяца. Слишком уж много всего было за это время. «Вань, ты умница! А я-то глупая испугалась». «Ничего не глупое не мудрено вообще-то», — пробормотал смущенный, но довольный Иван. «Малк, да убери морду, а! Тебя кошка боится! Ну, или кот!» Оказалось, что Иван был неправ». Под ванной была вовсе и не кошка, и даже не кот, а худой и очень перепуганный котенок-подросточек из последней партии утипутеньких котяточек прошедшего лета. Таких котяточек охотно заводят в августе, возится с крошечными забавными существами, а потом... потом уезжают. А что, не домой же их брать в самом деле? «Нет-нет, котеночку тут, конечно же, будет гораздо-гораздо лучше. Именно так сообщают друг другу, своим детям, а может быть и внукам, взрослые и очень разумные люди. Тут их непременно кто-нибудь возьмет, Подытоживают они, старательно не оборачиваясь на брошенное и обреченное создание. «Так было и с этой худой, все косточки наперечет мелочью». Она сначала ждала своих людей, потом начала их искать, потом просто пыталась выжить. Получалось из лап вон плохо, пока одна вредная ворона не загнала ее к этому дому. Тут она сумела найти открытую форточку, за которой почему-то вдруг померещилось тепло, и забраться в нее. Она долго согревалась у едва теплой батареи тряслась у забытой миски с сухим кормом, собирая все кусочки до единого, а потом, немного освоившись, начала искать, где бы ей по-настоящему спрятаться. Спрятаться так, чтобы ее никто-никто не нашел и не прогнал. Правда, найденное и открытое ею место оказалось чрезвычайно заметным. Но в этом-то она была вовсе не виновата когда Хантеров, сильно подозревавший, что жена на него злится, вышел из самолета и набрал ее номер, он ждал и ждал соединения, терпеливо выслушивая длинные гудки. Ну, Маш, я же не специально». Попытался потренироваться он в оправдательной речи, добравшись до гостиницы. «Нет, не берет и все. А ну-ка, Ивану наберу». Иван откликнулся практически сразу – Правда, тон был странный. «Вань, а где Маша?» «Да как тебе, дядь, сказать? Сидит на даче в ванной. В смысле, почти под ванной». Хантерова удивить было трудно. Но Ивану удалось. «Чего?» «Чего ты сейчас сказал?» «Он-то знал, как Маша нежно относится к тому месту. Дядь, Маша забыла форточку закрыть» когда в прошлый раз с дачи уезжала. Решила съездить, проверить, ну и поделать тут кое-что. «Да я как раз по делу докладываю, покороче», — велел Хак. В дом забрался котенок, спрятался под ванной. Немного Машу напугала, теперь она уговаривает его выйти. «Уже час», — уговаривает. В ход уже пошли кошачьи консервы. «Ой, это что еще?» Грохот выпавшего из руки Ивана смартфона был вполне оправдан, если учесть, что на него раньше никогда не прыгал котенок, который, выйдя из-под ванной, нос к носу столкнулся с любопытным малком. Кошачья дитятка не выдержала такого зрелища и рвануло прятаться на самое высокое место, которое смогло найти. По странности, этим местом оказался высоченный Иван, Принятый котенком за нечто вполне надежное.